Ретроспектива 2. Япония, 28 декабря 1997 года. Зона внутри модифицированной стационарной техники «Мистический дом». Бывшая горная, военная и исследовательская база клана Амакава. Экипаж танка без командира. Шо Рюо, стрелок-наводчик связь. Чоу, водитель-механик. Хето, заряжение. В башенный люк Рио буквально ввалился. Рефлексы тела из-за полного обезмаживания организма оказались сбиты. То, что раньше решалось незаметным усилием, внезапно стало проблемой. Например, далеко не мягкий металл, падение на который внезапно оказалось весьма болезненным. Но, как выяснилось, своевременным. Аякаси, потеряв равновесие, сдернул за собой крышку люка, а в следующую секунду смотровые щели засияли оранжевым. — Не двигай! — не слыша себя, заорал Шо, мгновенно забыв про боль. Стоит танку покачнуться на неровности, незапертый люк может приоткрыться, и все. Чоу, естественно, его не услышал, но стрелок успел. Запор клацнул до того, как танк все-таки приемисто дернулся назад. Ни рушащиеся перекрытия, ни буквально вскипевший цемент пола не послужили препятствием. Переменная теплопроводность, изначально монолитной, а теперь благодаря свету ставшей композитной брони, не давала металлу нагреться и впустить смерти разрушения в отсеки экипажа и под капот. Тип-74, как и всякое дитя атомной эпохи, был не то чтобы рассчитан на полную герметичность, но воздух внутрь, минуя фильтры, также подвергшиеся модификации, не попадал. Впрочем, пережить нужно было буквально секунду плазменного ада, после чего ад оставался самым обычным огненным. «Могли влипнуть в бетон!» — не оборачиваясь прокомментировал Чоу. «Молодец, что успел!» «Карданный вал тебе в...» Скорее автоматически, чем осознанно, произнес ругательство стрелок, приникая к окуляру оптического прицела, одновременно заучено нажимая педаль вращения башни. «Проклятье!» Горело все. Башня поворачивалась, и стрелок видел лишь полыхающие и дымящиеся руины. Даже обуглившаяся и рассыпающаяся пеплом трава то и дело пробивалось язычками пламени. В стороне, откуда шел обстрел, разглядеть что-то было невозможно. Лесопосадка полыхала десятиметровыми языками, пробивающимися красно-желтыми бликами даже через дым. Броня прилично гасила звуки, но вторичные взрывы, топливо, боеприпасов, запасов бытового газа для плит, в конце концов, то и дело заставляли почву вздрагивать, передавая экипажу вибрацию. «Куда?» Чоу, вырвавшись на относительно свободную зону газонов и площадок смотра техники, немедленно развернул танк лобовой броней в опасную сторону. «К центру!» — скомандовал Шо и одновременно услышал, как Хета говорит «Терминал!» «Плохо в танке без командира». И вдвойне плохо, потому что командовать боевой машиной должен был сам Амакава. Никогда еще Рю так остро не чувствовал в себе недостаток инициативности. «Так куда?» «Мы единственные боеспособные из всех!» «Да тут пиздец, надо на выход!» Лаконичный, как-то равнодушно высказался заряжающий. «Выйдем из-под брони, вот тогда точно пиздец!» «А вот шо никак не мог успокоиться!» Причем танк на этих словах как будто сам провернулся на месте и двинулся по кольцевой дороге, видимо, намереваясь описать циркуляцию вокруг центра творившегося бедствия. «Куда?» «От больших ворот прямая дорога на центр. Нет строений и деревьев. Увидим врага. Будет возможность и напасть, и отступить, не выходя из коробки. И хоть какая-то возможность маневра». Кто бы ни напал, он должен был там выкосить все в первую очередь. Значит, там уже все потухнет. Или предложить его умнее. Наезжать даже танкам на то или тех, кто умеет швыряться таким огнем, по крайней мере вслепую, показалось экипажу танка плохой идеей. Их можно было понять. Может, конечно, огневая точка и была аналогом беспомощной в близком бою несамоходной гаубицы, но здравый смысл подсказывал обратное если он вообще применим в такой ситуации, этот здравый смысл. Вырвавшись из очередной завесы дыма, танк внезапно выскочил на почти чистый от дыма простор. Огонь горел и тут, но только кое-где и довольно вяло. И самое главное, уцелело несколько строений. Используя стены последних как защиту, в сторону центральной области Сокрытого, подарок за подарком, посылал расчет миномета, развернутого на подходящей площадке. — А Макава? Где? — меланхолия в момент слетела с Хето. — Прошел здесь, — закончил свою мысль Чоу. — Откуда? — Стены. Ни одна не выдержала, а эти стоят. Держись — Держись. Шо, в прицел увидел быстро разрастающийся комок ослепительного пламени. Бух! Бронемашину основательно тряхнуло. Риоу приложила затылком. Теперь понятно, почему дыма нет. Водитель прильнул к смотровой щели. Огонь пожирал сам себя, сметая все более-менее легкое, нанесенное другими взрывами и выжигая остальное. Только оказавшийся в тени ствол и его обслуга лишь пошатнулись. Ни царапинки на стене. Расчет миномета, наконец, заметил остановившуюся броню. Двигателя они, видимо, даже не услышали. «Смотри за горизонтом!» Чоу, не дожидаясь подтверждения, откинул люк. «Эй! Амакава! Где Амакава?» «Отступают к терминалу А! Тами и Тамасиба с ними!» Скорее догадался, чем услышал вопрос командир орудия и заорал в ответ. «Надо стрелять по центру, чтобы успели уйти!» «Что там? Это можно уничтожить, разрушить, слышите? Можно!» Уже наведенная труба не нуждалась в коррекции, и второй номер, которого из-за шлема узнать никак не получалось, как-то механически закидывал в нее из подтянутых ящиков мину за миной. Каждый старт снаряда гулко отражался эхом, проникая через люк вместе с неповторимым амбре сгоревшей органики и перегретого металла с камнем. «Что-то не так», — понял неотрывно смотрящий в клубы завеса стрелок и тут же понял, что беспокоящий огонь с этой точки и так долго нет плазменного привета. Если только... «Чоу! Что? Надо забрать их пока?» Это выглядело как туманные нити, протянувшиеся сквозь пространство. Идеально ровные, чуть расходящиеся, прямые, и их было много. Беззвучно посыпалась металлическим песком стена, внедренный свет не выдержал разрушения. Стена, от которой ранее бессильно отступило самое жаркое пламя, оказалась бессильно против нового оружия. Демоны, стоящие у миномета, тоже словили по паре линий и теперь, переламываясь, безжизненными куклами падали, источая даже не кровь, а красноватый туман. «Что за...» Рио вдруг понял, что слышит высокий протяжный свист уже после выстрела. — Чё, ходу, ходу! Хлопок люка и танк в несколько секунд проскочил опасную зону. — К терминалу? — опять спокойно уточнил Хету. — К центру, но по спирали. Сколько ты успел загрузить снарядов? — Шесть подкалиберных, ке кхе, -кхе Фильтры не справлялись с впущенным экипажем внутрь удушливым маревом. — Повезло. Или не повезло? — внезапно даже как-то спокойно хмыкнул водитель. — Что? — Снаряды. Сегодня должны были быть учебные стрельбы. Теперь придется идти выполнять долг. Хе-хе. — В смысле? — почему-то не понял смысла простых слов наводчик. — В том смысле, что без оружия мы могли бы попытаться закрыть АКАВА корпусом танка. А теперь беспокоящий огонь только на нас самих. Заряжающий ответил без слов лязгнул затвором пушки. «Снаряд в орудии!» «Готовьтесь, выезжаем в сектор терминала!» «Торможу по твоей команде!» «Пусть разглядят новую опасность, засранцы!» Пушка уже смотрела в нужную сторону, но все равно Рио секунды две потерял, пытаясь понять, что же он видит. Сквозь дым проступало... проступало... В общем, оно было этажа три величиной. Никогда на базе в центре не было такого высокого здания и быть не могло. По угадывающейся верхней кромке что-то двигалось. «Не останавливайся!» — заорал стрелок, выбирая спуск орудия. «Выжимай полный!» В замкнутом пространстве пушка оглушительно рявкнула, а останавливаться было незачем. Штука в качестве мишени была такой, что хоть через все сокрытое лупи. Последнее, что увидел Рио перед тем, как машина канула в вездесущий дым, как на поверхности врага разгораются знакомые огоньки-шары, как старинный корабль бойницы открыл. Или странный многоглазый дракон-глаза. Четыре глаза. Спустя четыре выстрела они были все еще живы. Даже несмотря на то, что дважды словили огненный привет, причем один раз всем бортом. Стрелок был уверен, что и непонятные линии были, но нащупать танк те так и не смогли. Правда, от первоначального плана приблизиться пришлось отказаться, и машина спиралью уходила к стене техники. В голове у Шо даже мелькнула слабая надежда на резервный терминал «Б», если заклинить рычаги и выпрыгнуть. И еще попадания явно не проходили для врага даром. Каждый выстрел отдавался в магическом чувстве Аякасе, будто их дергали за источник маны. Интересно, а если бы была не подкалиберка, а бронебойные кумулятивы? Последний в стволе! Голос заряжающего был под стать затвору. Такое же неживое лязганье. Они уже были на пределе. Да что уж там. Экипаж был давно уже за пределом. Пушка привычно рявкнула, и танк изменил направление движения кормой выворачивая так, чтобы продолжить движение теперь уже по прямой, без экипажа. «Люк! Затворы! Откинуть крышку! По моей команде!» На мгновение у Аякаси помутилось в глазах. Чувство магии не просто появилось, оно хлынуло потоком. «Победа, что ли?» Еще успел недоверчиво подумать Шо, и тут удар пришел от силы, про которую Аякаси и думать забыли. Поток магии, пронзив металл и композиты, игнорируя любую защиту, буквально изорвал в черный туман псевдочеловеческие тела. Все три. Как будто этого было мало, заглох двигатель. Сжатое дистопливо под действием заклинания отказалось возгораться под поршнями цилиндров. Вышли из строя аккумуляторы и приборы. Но удивляться все равно было уже некому. Над долиной в сокрытом... Бывшей базой теперь уже почти уничтоженного шестого клана экзорцистов сгустилась внезапная тишина. Только одиноко звякнул, упавший на стальной пол, армейский жетон. Счастливый амулет, когда-то подаренный сюзереном своему лучшему стрелку.